Совершенно секретно, экземпляр единственный машинописный. Занесению в компьютерную базу данных не подлежит. Начальнику управления по планированию специальных мероприятий генерал-лейтенанту Нифонтову А.Н. информационно-аналитическая записка. Сведения на лицо, именуемое Вазехом, в информатории отсутствуют, видимо, он является одним из полевых командиров или лидеров родовых групп. В данном случае он представляет интересы исламистской оппозиции, а также известного эмиссара исламистов Али Амир Захира в вопросах приобретения оружия. Зураб – его помощник и не представляет самостоятельного интереса. Салуха Григорий Иванович, помощник депутата Госдумы Н.Н. Кубасова, обладает обширными деловыми и политическими связями, осуществлял юридическую и информационную поддержку спицынской группировки. Данные на Спицына и других, смотрев прилагаемые сводки МВД по поводу ликвидации Спицинской преступной группировки 11 августа сего года, следует отметить отсутствие в ней каких-либо сведений о причастности группировки к наркобизнесу и ее связях с Таджикистаном. Анализ материалов прослушивания переговоров между членами преступной группировки Спицына и представителями таджикской стороны позволяет предположить следующие тенденции и установить факты. Первое. В Таджикистане произошла смычка между лидером радикальной исламистской оппозиции Азимом Гузаром и дельцами наркобизнеса с целью проведения совместных финансовых операций. Второе. Упомянутый в переговорах Алиамир Захир является известным международным террористом, возможно, представителем Бен Ладена. Али Амир Захир, настоящее имя Дуфар Сарух, находится в розыске Интерпола с 1983 года, участник терактов в Иране, Ливане, Вашингтоне. Его ожидаемое появление в Душанбе свидетельствует о растущей поддержке со стороны арабских лидеров международного терроризма, исламской оппозиции, Таджикистана. Третье. Ожидаемая переправка груза наркотиков посредством транспортной военной авиации должна происходить не с территории Таджикистана, где для этого нет условий. Следовательно, наркотический синдикат, который пытается построить таджикская оппозиция, включает в себя и военных некой третьей страны, прилегающей к Таджикистану. Тенденция к увязке интересов столь разных групп свидетельствует об изменении политической обстановки в Таджикистане, о стремлении исламской оппозиции обзавестись независимым финансовым источником, наладить нелегальные международные связи. Эти факты хорошо увязываются с поступающими из Таджикистана сведениями о растущей агрессивности политического блока Азима-Гузара, вытеснении с арены борьбы демократической оппозиции и растущем давлении на правительство Рахмонова. Политические тенденции в Душанбе входят в сферу непосредственных интересов управления». Организация нового мощного наркотического коридора способна повлиять на криминогенную обстановку в Москве и России, обострить ее, резко расширить международные связи наркобизнеса. Участие в наркосиндикате российских военных и военных третьих стран, способных предоставить транспортную авиацию и аэродромы под Москвой, требует самостоятельного изучения, однако входит в компетенцию соответствующей службы ФСБ требует дальнейшей разработки информации о нелегальном пребывании на территории Таджикистана и, возможно, России Али Амир Захира. Можно предположить, что лидеры исламистской оппозиции Таджикистана, в частности Азим Гузар, явились связующим звеном между зарубежными исламистскими террористическими организациями и местными наркодельцами. Ключевой интерес представляют цели пребывания Али Амир Захира на территории страны. Необходимо выяснить, что является его основной задачей – помощь исламистской оппозиции в Таджикистане, либо предполагаемая закупка вооружений. Обращает на себя внимание интерес к зенитным системам, которые могут быть, к примеру, использованы Бен Ладеном для защиты учебно-тренировочных баз боевиков от превентивных ударов США. В связи с вышеизложенным считают целесообразным провести разведывательную операцию на территории Таджикистана. Дата. Начальник аналитического отдела генерал Слепцов, П.В. К короткому отчету аналитиков, который Нифонтов, просмотрев, бросил на стол, прилагалась расшифровка переговоров, исчерканная в нужных местах маркером полковника Голубкова. Генерал углубился в чтение. Салуха. Давайте все-таки вернемся к прозвучавшему вопросу о закупке оружия. Спицын. Вазех, у тебя стволов не хватает. Дарю. Смех, передача подарка. Вазех, спасибо, брат, но Захир не интересуется карманным оружием. Салуха. Что за человек хочет покупать оружие? Захир, кто это? Вазех, очень серьезный человек, Григорий Иванович. Он привезет товар и хочет купить оружие для воинов ислама. Партия очень надеется на его помощь. Салуха. «Как говоришь его имя?» Вазех. «Али Амир Захир. Так его имя полностью». Салуха. «Мне оно неизвестно». Вазех. «За ним стоят люди, имена которых хорошо известны во всем мире, но ему следует называть эти имена самому, если у вас найдется, чем его заинтересовать». Спицын. «Калаши, хлопушки, взрывчатка».